Часть 6. Надо ли вам худеть? В этой части считаем килограммы, настраиваемся позитивно. Существуют ли идеальные пропорции? Давайте, прежде чем худеть, разберемся. А действительно ли нам это надо? Другими словами, какие параметры у так называемого идеального веса? Первая формула расчета идеального веса родилась в Британии. В соответствии с этой формулой происходил отбор новобранцев, В королевские военно-морские силы. Так что имейте в виду, формула, согласно которой нормальный вес человека и цифровой показатель его роста за вычетом 100, была изобретена не для сухопутных крыс, а для моряков, причем не из эстетических соображений, а исключительно для легкости лазания по вантам и прочим бромстельгам. Формулы расчета идеального веса попросту не существует. А то, что за нее выдается, представляет собой лишь таблицу усредненных весов, характерных для той или иной возрастной группы. Думаю, не следует напоминать вам, уважаемые читатели, о том, что все мы разные. У нас разное сложение, разная конституция и, соответственно, разная толщина прослойки жировой ткани, каковой должно быть в пределах 15-20% у мужчин и 20-20% у женщин. Взвесить все жировые отложения человека, как вы понимаете, не представляется возможным. Поэтому для определения степени ожирения медики и диетологи используют косвенные методики. Например, дензитометрию или сопоставление толщины кожных складок, измеренных на определенных участках тела больного с табличными значениями. Например, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения ВОЗ следует проверять толщину кожной складки, на задней поверхности плеча. Точка располагается приблизительно на 10-15 см выше локтевого сустава. Норма – 1 см. Можете проверить. Методик расчета веса и в самом деле очень много. При этом в бытовых условиях обычно пользуются классической формулой Брока, согласно которой нормальный вес человека есть цифровой показатель его роста за вычетом 100 см. Существует много модификаций формулы, например, рост минус 100 см или плюс-минус 10% от веса. Иными словами, при росте 175 см ваш вес может колебаться в пределах 75 плюс-минус 7,5 кг. Если вес, установленный по формуле Брока, превышает нормальный на 11-24%, говорят о первой степени ожирения, на 25-49 о второй степени ожирения и на 50-99 а третьей степени ожирения – на 100 и более, а четвертой степени ожирения. Несовершенство данной методики проявляется при определении нормы для тяжелоатлета или супертяже в боксе, которые, как известно, увеличивают вес за счет наращивания мышечной, а не жировой ткани. Для определения нормального веса можно пользоваться и всевозможными таблицами, сопоставляющими средний рост и средний вес представителей той или иной возрастной группы держа в уме бородатые анекдоты о среднем возрасте больных кожно-венерическими заболеваниями или о средней температуре тела по больнице. Несколько слов о BMI-методике. BMI – это аббревиатура от американского Body Mass Index, что переводится на русский язык как индекс веса. Считается, что BMI – это наиболее популярная и наиболее противоречивая бытовая методика – Определение избыточности или достаточности веса на сегодняшний день. Индекс веса высчитывается по формуле. BMI равно вес в килограммах разделить на рост в метрах. Например, при росте 1,58 м вы весите 72 кг. Следовательно, ваш BMI вычисляется следующим образом. 72 Разделить на скобка открывается 1,58 умножить на 1,58, скобка закрывается, равно 28,84. Сопоставив значение индекса с ключом, вы поймете, нужно вам худеть или нет. Менее 19, забудьте о похудении, ваш нынешний вес и так ниже нормы, поэтому нужно срочно добирать недостающие килограммы. От 20 до 25 – физиологическая норма. Худеть не нужно, но в оздоровительных, профилактических или эстетических целях можно провести небольшую коррекцию в ту или иную сторону. От 26 до 30 – небольшой избыток веса. Рекомендуется выбрать одну из диет для профилактического похудения. От 31 до 40 – у вас избыточный вес. Самое время садиться на диету надолго и всерьез. Более 40 – экстремальный лишний вес. Обратитесь к диетологу.